Путь продолжили перед самым рассветом. Ветра не было, и народ взялся за весло. Олег и сам поутру не прочь размяться, сел за одну скамейку с клепой. Оба дружно ухватились за отполированную до блеска рукоять. Приятель потрепаться любил, вот и сейчас не стал пыхтить молча. «Пашим, как галерные рабы! Интересно мне, хоть когда-нибудь под мотором походим?» моторы для боя и для большой спешки лениво ответил олег горючее беречь надо да и моторесурс не вечный очинить движки здесь проблема над дворягом с криком пролетела речная чайка едва не врезалась в штырь антенны обогнула его в последний момент не слабо мы выглядим надо историческом корабле с радиоантенной ты Клёпа, погоди Года через два на броненосцах ходить будем, под парами. Да Олег трепался уже, что готовится паровой котел отлить. Только от слов до дела у него дорога длинная. Эй, Янька, что там видно впереди? Для тебя я Анна. И вообще не видно ничего, туман везде густой. А ты переверни бинокль другой стороной. Тогда противотуманные линзы включатся. «Очень смешно! Тише! Прекратите грести! Тише все!» Весла замерли. Народ уставился на девушку. «Я что-то слышала! Вроде как выстрелы из ваших ружей, только далеко, приглушенно!» «Может, кабан на берегу охоту устроил?» – предположил Клёпа. «Нет!» – возразил Олег. «Его бы мы не услышали, мы его опередили прилично, да идут они далековато от берега». Обернувшись к Клоту, Олег спросил, «Удур, что там выше по реке, нет кораблей или чего другого опасного?» «Сегодня много кораблей. Тут всегда их много. Трудно знать все, здесь чужая вода, плохо говорит». «Надо идти выше и ближе к берегу, тогда сами увидим, есть они там или нет». «Чего там у дур бормочет?» «Посоветовал выше подняться, вроде там стреляли». Так кто вообще тут стрелять мог?» «У монаха мушкеты есть. Надеюсь, это его ребята полили, потому что если не его, то плохо дело. Местным порох известен». Млиш рассказывал, что южане фейерверки с ним делают. Но до мушкетов еще не додумались. Если все же восточные ребята додумались, нам трудно будет с ними сладить.